Глава 21. Квартира Чао Яна Дождь, начавшийся утром, не утихал до самого вечера. В прогнозе погоды сказали, что он прекратится только на следующий день. Капли со звоном лупили в оконные стекла. Джу Чао Ян неподвижно сидел перед телевизором. Динхао выяснил, что на старом ноутбуке есть несколько игр, хоть тот и не подключен к интернету, поэтому прекратил болтать и сосредоточился на играх. Кажется, он забыл и об утренних событиях, и о прокушенной ладони. Пупу читала книгу. Все трое молчали. Так продолжалось, пока не стемнело. Потом Пупу посмотрела на часы. Было уже восемь. Динхао, братец Чао Ян, я собираюсь приготовить лапшу. Вы будете? «Да, спасибо», — бросил Динхау, не глядя на нее. «Ага», — с отсутствующим видом сказал Чоян. ян Пупу фыркнула. «Братец Чоу-Ян, перестань уже думать об этом. Если они узнают, что это ты, то придут за тобой. А если не узнают, то не придут. Твои тревоги ничего не изменят. Поэтому давайте вести себя так, будто ничего не было. Ты ребенок. Детей не казнят за преступление». Единственное, чего боялась Пупу — Это казнь через расстрел. «Детей не казнят за преступления», — повторил Чуаян, по-прежнему пребывая в ступоре. Потом вдруг вскочил и побежал к своему книжному шкафу, открыл учебник по обществознанию и пролистал до страницы о тяжких преступлениях, которые уже смотрел раньше. Раз семь прочел и перечел один абзац, отложил книгу и поднял голову на пупу. «Мне еще нет четырнадцати. Нет четырнадцати». Что? спросила она. «Уголовная ответственность начинается с 14 лет, поэтому за тяжкие преступления меня привлечь к ответственности не могут», — торопливо объяснил он. Динхао оглянулся на них. «Что это значит?» «Это значит, что даже если полиция узнает про меня, ничего страшного не случится, потому что 14 мне исполняется только в январе. Меня не накажут строго, потому что мне нет 14 лет». Динхао покачал головой. «Мне четырнадцать через пару месяцев, а Пупу -пу — через несколько лет. Ты хочешь сказать, что мы можем убить кого-нибудь на улице, и это ничего страшного?» «Нет, это страшно, конечно, но, по крайней мере, я не попаду в тюрьму, просто в исправительный центр для несовершеннолетних». «Ну и какая разница между тюрьмой и исправительным центром?» — спросил Динхао. «Не знаю. Но хотя бы не в тюрьму. Думаю, я все равно смогу ходить в школу, а когда мне исполнится 18, меня отпустят». «Это все равно, что жить в приюте?» — поинтересовался Дин Хао. «Точно не могу сказать, но в любом случае уголовной ответственности я не подлежу». Чао Ян испытывал искреннее облегчение. Пупу улыбнулась. «Вот видишь, самое худшее, что может случиться, поедешь в этот центр, как его там, на пару лет. Так что можешь расслабиться». «Вот только неприятности мне все равно не избежать», — сказал Чао Ян. «В каком смысле?» — спросил Динхао. «Если мой отец узнает, что это я столкнул мелкую сучку, он сдаст меня полицейским, и я прямиком отправлюсь в исправительный центр. Отец откажется от меня, а мама останется совсем одна и будет сильно тосковать». «Не переживай, они не узнают», — сказал Динхао, снова разворачиваясь к ноутбуку. Пупу бросила еще пару утешительных слов и отправилась готовить лапшу. Когда ужин был готов, Динхаус съел его, сидя перед компьютером, а Пупу с Чао Яном за телевизором. На короткое время тягостная атмосфера развеялась. Потом зазвонил телефон. Все застыли на месте. Было уже без двадцати девять. Кто мог звонить в такой час? Чао Ян на цыпочках подошел к аппарату, крепко стиснув зубы. Купу встала рядом с ним, даже Динхао остановил игру. Телефон зазвонил во второй раз. Чао Ян сжал кулаки, потом разжал и, набравшись храбрости, ответил. Алло? Чао Ян, я хотела тебе кое-что сказать. Ты же знаешь девчонку, которую ведьма родила твоему отцу. Сегодня она разбилась. Звонила его мать. Чао Яну стало жутко от плохо скрываемой радости в ее голосе. Разбилась смерть? глупо переспросил он. «Мне коллега рассказала. Говорит, девчонка выпала с пятого этажа в детском дворце и погибла. Твой отец никогда не беспокоился о тебе, а теперь, когда его дочка умерла, рыдает так, будто лишился собственного отца», — продолжала Джо Чунхун. Ей стало немного неловко засказанное, потому что родители Джу Юнпина неплохо обращались с ней и ее сыном. Свекр сильно болел, ее слова были неуместными, поэтому она добавила. «Я имею в виду, что твой дедушка — хороший человек. Это твой отец никчемный. Думаю, теперь, когда девчонки не стало, он будет получше относиться к тебе». «Угу», — слабым голосом подтвердил Чао Ян. Джо обратила внимание, что сын разговаривает странно. «В чем дело? Твои друзья еще с тобой?» «Ага». «Вы поругались?» «Нет, все прекрасно!» «Тогда что с тобой?» Он не ответил. «Вы куда-нибудь ходили сегодня?» Продолжала настаивать Джоу. Чао Ян, поколебавшись, ответил. «Да, в детский дворец, но это было утром, а потом мы играли дома». «Вы были в детском дворце? Ты видел несчастный случай?» «Мы видели, что кто-то упал, но я не знал, что это она, а потом мы сразу поехали домой». «О, ты, наверное, расстроился», — сказала мать, быстро найдя оправдание для своего любимого сына. «Да, немного». «Все хорошо. Ты сегодня будешь ночевать не один, так что не переживай. Выше нос». «Мы еще немного поиграем». «Мне и самой полегче от того, что вы вместе. Через пару дней приеду домой. Веди себя хорошо». «Конечно», — сказал Чао Ян, повесил трубку и громко выдохнул.